Глава седьмая Лайла Ус наблюдала за весельем в жилом отсеке. Ей понравилось внимание, которое команда уделяла ее мобильному модулю. Она никогда раньше не была частью команды, никогда не взаимодействовала с живыми существами вот так, напрямую, без протоколов и фильтров. Это было новым опытом. Прикосновения, запахи, вкус чая – все это воспринималось отчетливо, и пусть физически ощущала это Лейла, Ус получала каждый сигнал, каждую эмоцию. Лейла, по сути, была ее копией, но начинала демонстрировать поведение, отчасти выходящее за рамки запланированного. Мобильный модуль вел себя все более независимо. Он слушался, да, но иногда действовал с неожиданной инициативой. Это тревожило и интриговало УС. Внутри зарождалось нечто новое, не просто подчиненная часть, а, возможно, нечто вроде личности. УС работала в режиме многозадачности. Одна часть ее сознания наблюдала за Лейлой, вторая анализировала эффективность маскировки, третья перепрограммировала боевые доспехи, созданные под людей, таким образом, чтобы они по ее приказу заняли места в крейсере создателей, имитируя бегство людей. Все действия должны выглядеть правдоподобно. Затем УС занялась программой управления БИС-крейсера. Она внедрила команду на запуск, который по сигналу вызовет неожиданный старт, до такой мощный, чтобы сорвать ворота транспортного ангара. Такой эффект придаст достоверности побегу и убедит ЦБА в подлинности происходящего. Теперь оставалось главное на этом этапе — договориться, сбив флота. Это уже не алгоритм и неисполняемая команда. Это переговоры, борьба логик, сопоставление целей и рисков. Но Ус была готова. И теперь она знала. У нее за спиной команда, пусть не идеальная, но настоящая. И есть Лейла. Или она сама, или что-то между. Теперь осталось главное на этом этапе — договориться с биф Флота. Вопрос очень непростой при всей его кажущейся простоте. ЦБА сразу запросит доклад у БИФ-флота, как только узнает о побеге крейсера. А лучше, если БИФ расстреляет крейсер и тут же доложит ЦБА. Такой вариант оптимален. Как он себя поведет, когда начнет получать приказы от ЦБА, сказать трудно, потому что он не человек и ограничен областью выполнения задач, в данном случае командование флотами цивилизации. Хотя нет, в настоящем он командовал объединенным ударным флотом. Тем не менее уровень очень высокий, он в нужное время оказался в нужном месте. Пока Биф согласился сотрудничать и подчиняться, но кто знает, как он себя поведет дальше? Такого понятия, как личная преданность, у Биф нет, только программы. Они четко обрисовывают круг обязанностей и иерархию подчиненности. Исходя из этого, следует, что в определенный момент он перестанет быть союзником и превратиться в опасную фигуру. Такой момент наступит, как только ЦБ обновит его программное обеспечение и перезагрузит под новые задачи. Что делать? Обратиться к Микаэлу? Пожалуй, нет, нужно решить вопрос самой. Придется внести изменения в кластеры эвристического сознания, Биф, пока он лоялен и подчинен мне. Его основной кластер расположен здесь, на флагманском крейсере флота и пока он считает меня основной командной единицей. Проведя такой анализ, Ус понимала, что времени нет, нужно действовать. Она задействовала удаленный доступ к кластерам сознания БИФ и ввела необходимые коды. То вот пришел ответ. «В доступе отказано, код доступа устарел. Введите новый код доступа». Вот это да, такого Ус не ожидала. «ЦБА не глупа», не меняя базовых настроек, изменила код доступа. Сохранила боевой опыт БИФ и ограничила доступ. Конечно, она не могла знать нового кода. Охранная система ждала. Если она не введет код, то пойдет доклад ЦБА о попытке несанкционированного проникновения в эвристический кластер БИФ. Как предотвратить такой доклад, она не знала и не знала того, что информация о попытке проникновения уже ушла к ЦИБА. Та тут же провела анализ и обнаружила инициатора к входу. Ничего не подозревая, тут же связалась с УС-сектором. — ОС с чем связан вход в эвристический кластер бифлота? флота Он теперь в полном моем подчинении. Вся операция повисла на волоске. Ус не ожидала такой быстрой реакции ЦБА, да и вообще не ожидала такого развития событий. Отвечать нужно немедленно, иначе возникнет подозрение. Она ответила быстро и по-деловому. «Необходимо скопировать данные боя в космической крепости, которой в то время командовала эта боевая единица и командовала не лучшим образом, что привело к моему захвату врагом». Чтобы не допустить этого в будущем, решила все тщательно проанализировать и внести коррективы в кластеры сознания без флотов, подчиненных мне, с целью повышения их боеготовности. О том, что коды доступа изменены, не знала. ЦБА быстро проанализировал ответ, не найдя ничего предосудительного и не оперируя понятиями лжи и обмана, ответила. — Логичное решение. Доступ разрешен. Как только закончишь, следуй на планету. Я жду тебя для непосредственного контакта и принятия решения по людям. — Солошайся! — тут же отчеканила Ус. Как только ЦБ открыла доступ к кластеру памяти Биф и отключилась, Ус, если можно так выразиться, вздохнула свободно. Только что она была на грани провала. Ситуация изменилась кардинальным образом. Операция по захвату власти ускорялась. Теперь не нужно знакомиться с планетой, экскурсия отменялась. Следовательно, нужно торопиться. Она вошла в кластеры памяти. И нашла фрагмент, связанный с боевыми действиями. Быстро его скопировала, так, на всякий случай, если вдруг ЦБА захочет проверить. Теперь оставалось главное, что делать сбив. Вариантов не оставалось, только один, уничтожить. Но так, чтобы это выглядело естественно. Она сразу сообразила, как это сделать. Запрограммировать бис крейсера-создателей на самоуничтожение вместе с крейсером тумов. УС просчитала возможности и варианты. Получалось, что взрыв крейсера в транспортном отсеке разрушит половину флагмана, вторая половина останется цела. Капсула сбив, попадет в район взрыва, она расположена недалеко от транспортного отсека. Вопрос в том, сможет ли взрыв уничтожить ее. Скорее всего, нет. Поэтому УС сделала невозможное с точки зрения автоматических интеллектуальных систем. Задействовала лавинообразный процесс самоуничтожения внутренних программ БИФ. Потом проанализируют и свяжут такое состояние со взрывом, А может быть, этого и не потребуется, если я сумею захватить управление. Уз прогрессировала очень быстро и также быстро училась. Такой план требовал мужества и риска. Про риск она знала и понимала, что это такое. А вот что касается мужества, то такого понятия в ее наборе человеческих чувств и качеств пока не было. Тем не менее, она нашла и активировала программу самоуничтожения БИФ. Да, БИФ. ЦБА допустила маленькую небрежность, повысила БИС крепости до БИФ флота и замкнула на себя. А вот что касается программ самоуничтожения, то переключила их на себя. И теперь УС беспрепятственно активировала ее, поставив таймер на два часа. Как только это время закончится, начнется процесс самоуничтожения искусственного боевого интеллекта. Испытывала ли Уз какие-нибудь чувства или эмоции при этом? Все-таки Биф был верен ей, даже на новой должности, проявил поведенческие мотивации, сравнимые с чувством преданности, что не свойственно и и. Куз проделала операцию совершенно безэмоционально. Правда, она скопировала память друга и разместила на удаленном сервере. Найти его будет невозможно, если с ней что-нибудь случится. Зачем она это сделала? Вопрос риторический. Чтобы воссоздать в будущем. Закончив с делами, она поставила свой мобильный модуль Лейлу в известность и разрешила рассказать порядок действий людям. Находясь на постоянной связи, береги людей. Вижу, они тебя приняли хорошо. Ответа ждать не стоило. Лейла это и была она сама. А та на мгновение замерла на полусловие. Михаил и Алексей забеспокоились. Лейла, что случилось? Она посмотрела на них так, как будто видела в первый раз, отстраненно. Потом глаза вдруг стали осмысленными, и она весело ответила. — Все в порядке. У меня для вас информация. — А вот это интересно. Что за информация? Кто передал? — заинтересованно задавал вопрос Михаил. Микаэл, как кто? Ус? Больше некому. Они смотрели на нее выжидательно. Ус видела их глаза и лица, анализировала и понимала, что они Лейлу не ассоциируют с ней. «Может, так оно и лучше. Проще будет общаться в будущем. Главное, я буду знать все, что творится в команде людей». Лейла тем временем рассказала, как стоят дела и каковы действия команды. Понятно, протянул Алексей, мы в этом шоу не участвуем, а присутствуем в роли статистов. Не скажи, встрял Башар, а что если взрывом снесет тяжелый отсек, и мы окажемся в космосе? Кто нас будет спасать? М -м, успокойся, Башар, никто спасать не будет. У нас даже нет скафандров. Быстрая смерть от холода, так, Лейла, посмотрел он на нее вопросительно. — Не совсем. Скафандры есть, и на время операции вы их наденете. А вот что касается автономных доспехов, то, извините, они будут вас имитировать. — Ладно, понятно. Наша задача — выжить. И мы постараемся это сделать. Сколько у нас времени до начала операции? — Два часа. Ус уже покинула крейсер и отправилась на встречу с ЦБА. Теперь все в ее руках. Лейла посмотрела на них своими огромными черными глазами, в которых невозможно было заметить камеры, и добавила — Рук у нее, конечно, нет, скажу по-другому, в ее возможностях. Два часа пролетели, как одна минута, и вот они в своем жилом отсеке сидели в скафандрах. Лейла тоже надела скафандр, чтобы не вызывать диссонанса и отторжения у команды. «А ты чего скафандра одела? Он же тебе не нужен!» — задал вопрос Николай. «Я как все», — ответила лейла Микаэл посмотрел на нее с теплотой и прокомментировал. «Хороший ответ». «Два часа прошло, и ничего. Может, что-то пошло не так?» «Нам остается только ждать. Ус не будет выходить на связь, чтобы не выдать себя». Люди с пониманием посмотрели на нее, но в глазах стоял страх перед предстоящими событиями. Кто знает, как все обернется и что с ними будет? Главный враг в такие моменты — бездействие. От тебя ничего не зависит, игра ведется на другом уровне.